Глава седьмая. Ановолюторные циклы. Если вас ещё не утомили гормональные подробности женских несчастий, то я продолжу печальный список. Мы говорим о гиперестрогении уже на нескольких десятках страниц, но я ещё ни разу не сказала правду о том, где образуются эстрогены. где куётся это оружие и таится убийца женственности. Многие из вас сейчас подумали, что этот оружейный завод яичник. Но вы ошибаетесь. Яичник это только территории, а сам цех это фолликул, тот пузырёк, внутри которого созревает святая святых женской сущности яйцеклетка. Оболочка этого пузырька содержит специальные клетки, которые и вырабатывают эстрогены. В первой фазе цикла Как мы помним из предыдущих глав, основной гормональный эффект пролиферации, усиленное размножение эндометрия. Именно размножение клеток эндометрия закрывает кровоточащие просветы спиралевидных артерий матки и останавливает менструальное кровотечение. Далее рост одного из фолликулов приводит к угнетению роста других и к овуляции, выходу яйцеклетки. На месте разорвавшегося фолликула образуется жёлтое тело, которое вырабатывает прогестерины, ответственные за реализацию беременности. Поэтому основной гормональный эффект второй фазы секреции. Эндометрий готовится принять оплодотворённую яйцеклетку. При ановуляторных циклах эта последовательность искажается. Само слово ановуляция означает, что овуляция не происходит. Яйцеклетка не выделяется. И оплодотворение невозможно. Нечего оплодотворять. Поэтому женщины с ановуляторными циклами страдают бесплодием. Как всегда, в начале цикла образуется несколько фолликулов, но из-за нарушенных гипоталами-гипофизарно-яичниковых взаимодействий, когда в ответ на избыток эстрогенов снижается уровень гипофизарных гормонов ФСГ и ЛГ или увеличивается выработка пролактина, овуляция не происходит. Бывает это из-за инфекционно-воспалительных заболеваний, нарушений функции щитовидной железы, нервно-психических расстройств и даже отравлений. Фолликул не погибнет, и на его месте не формируется жёлтое тело. И во второй фазе цикла не растёт уровень прогестерона. А некчёмный теперь фолликул продолжает функционировать, пока не погибнет. При этом в оболочке его продолжают бушевать неуместные теперь эстрогены. А что они делают? стимулирует эндометрий к пролиферации, и в каждом цикле развивается гиперплазия. Женщины с анавуляцией часто не понимают, почему не беременеют, ведь месячные идут как часы и такие образцово обильные. К слову сказать, анавуляторные циклы происходят и при сниженном уровне эстрогенов. В этом случае наблюдаются скудные месячные, узкое влагалище, уменьшенная матка на УЗИ. А встречаются ли Ановуляторные циклы при нормальном гормональном балансе. Уда, это происходит в первые несколько лет полового созревания, во время беременности, кормления грудью и при климактерических изменениях. Особенно показательны ановуляторные циклы во время лактации. Многие кормящие матери наблюдают регулярные менструации и даже гордятся тем, что быстро восстановились и готовы к новому материнству. Но высокий уровень пролактина поддерживающие лактацию чаще всего подавляют овуляцию. Как же лечить это коварное состояние? Всё зависит от планов женщины. Если у неё репродуктивные цели, то её гормональный баланс доводят до совершенства. Добавляют эстрогенов в первой фазе цикла, если их недостаточно. Вызывают гормональный ответ, способствующий овуляции в середине цикла. Поддерживают вторую фазу цикла синтетическими прогестинами. Словом формирует менструальный цикл максимально соответствующий естественному. Если женщина рожать в обозримом будущем не собирается, то самое грамотное решение как всегда подавить избыток эстрогенов и контролировать цикл.